Глава восьмая. В голове начал обратный отсчет минутный таймер, и все вокруг померкло перед поставленной задачей. Нет, умом я понимал, что отдельные персонажи еще попьют мне кровушки, особенно Алексия, Горлух и Ольга с толстым. Но сейчас это все отступило на второй план. Оут, Макс, испытывающий посмотрел на воина. Идем вдвоем плюс пятерку угов. Я, краем сознания, отметил, что эти двое, если не найдут точки соприкосновения, тоже могут стать проблемой. Два альфа-лидера как-никак. К счастью, Оут не стал лезть на рожон и молча кивнул. «Жижек!» Жижек подмигнул мне и продублировал команду. «Штурмовики! Первая звезда! К порталу! Розов разведка!» На портальной площадке гимназии тут же поднялся рабочий шум. «Не было никаких прощаний, напутственных слов. Ничего такого. Началась работа. Жижик ничего не сказал про охрану моей тушки, но четверо воинов в угах взяли меня в коробочку, а пятый, видимо, тот самый Розов, стал перед Максом и Оутом. Одет он был в незнакомую мне версию боевого голема и, судя по всему, являлся разведчиком». «Все, Юрка, пошел!» — скомандовал Оут, Его воин на исчез в портальной дымке. «Прибыл!» — крикнул механик Оута спустя несколько томительных секунд. «Контакт!» «Пошли!» — синхронно взревели Макс с Оутом, и мы рванули в портал. «Даже не знаю, как описать этот миг. Когда ты бежишь навстречу неизвестной опасности, адреналин захлестывает с головой». Куда там американским горкам и прыжкам с парашютом? Такие моменты выкручивают яркой жизни на максимум. И к этому очень быстро привыкаешь. Пелена портала, едва заметное головокружение и... Я машинально отбил летящую в меня сосульку. Выскочив с той стороны портала, мы, не снижая хода, врезались в... Ледяных демонов? На периферии сознания мелькнула была мысль, откуда они здесь взялись? Но тут же стало не до того. Уги приятно шелестели пневмоусилителями, мечевой взгудением вспарывали воздух, а ледяные осколки вперемешку с сосульками звонко разлетались по всей поляне. Я окрутанул в руке золотой меч, и, чувствуя, как за плечами разворачиваются невидимые крылья ауры, бросился вперед. Если я правильно понял план операции «Плацдарм», Макс с Соутом не хотели поднимать шум, поэтому дозор северян взяли, что называется, в ножи. Точнее, в мечи. Северян, к слову, на портальной площадке оказалось штук 30, не считая двух дюжин ледяных тварей, и, судя по идентичной раскраске, все воины принадлежали одному племени. Причем, вопреки моим опасениям, сами северяне проблемы как раз-таки не представляли. Судя по помятым рожам, Эти ребята не придумали ничего лучше, чем вчера вечером устроить грандиозную попойку. И сейчас в роли антипохмелина выступал не огуречный рассол, а остальные клинки злых дружинников. Нет, северяне даже в таком состоянии оставались серьезными противниками и дорого продали бы свои жизни. Но у нас были уги. Четверка воинов, закованных в высокотехнологичную броню, приняли на себя основной удар ледышек, и принялись крошить к суровых демонов. Оутс с Максом уверенно пробивались к вождю северян. Я же, проскользнув между двумя ледяными тварями, побежал дальше, к богато украшенному шатру. Рубанув обнаженного по пояс воина по руке, я отпрянул в сторону, пропуская недостаточно быстрый выпад, и чиркнул острием по бороде врага. Тот разом потерял интерес к дальнейшей схватке и схватился руками за рассеченное горло. В принципе, я мог вообще не участвовать в стычке, но меня смущали ксуровы ледяные демоны. Их сейчас успешно сдерживали уги, но чуйка воина так и свербела, толкая меня вперед к источнику магии. От ледышек фанило холодной кислой силой, и точно такой же источник находился в одном из шатров. Этот шатер был поменьше и победнее центрального, но намного богаче всех прочих, из чего я сделал вывод, что там обитает шаман. И он пока что к моей вещи радости не предпринимал никаких шагов. Я же не собирался давать ему ни единого шанса. Приняв на жесткий блок слабый удар до сих пор пьяного северянина, я пнул ему между ног и, не утруждая себя контролем, подскочил ко входу в шатер. Резко взвыла чуйка воина, и я отскочил назад. Шаман, судя по всплеску кислятины, все-таки не спал и готовил какую-то пакость. Недолго думая, я схватил подвывающего от боли северянина за волосы и швырнул его в проем шатра. Во рту появился привкус железа, запахло кислятиной, а пьяный воин покрылся коркой льда. Решив не жадничать, я достал из инвентаря лазерный пистолет и, упав на землю, несколько раз выстрелил из-под ног ледяной скульптуры в центр этой неприятной силы. Из шатра донес сдавленный хрип, и привкус кислицы будто немного развеялся. «Они замедлились!» — послышалось удивленное восклицание пилота Уга. «Парни, навались!» Ну, мы и навалились. Ледяные демоны, потеряв поддержку шамана, мгновенно потеряли в эффективности, и воины Уута с легкостью с ними расправились. Следом пришел черед еле стоящих на ногах северян. Большая часть северных захватчиков сгруппировалась у шатра вождя, а трое бросились на утек. Одного подстрелил из своего пистолета я, остальных двух — 7. Доспехов северяне не носили, поэтому пневматической винтовки оказалось более чем достаточно. Вот только, несмотря на почти победу, меня до сих пор что-то тревожило. «Ну вот», — довольно усмехнулся молодой белозубый пилот «семерки», говорили бесполезная пуколка, «Да из нее только по воробьям стрелять», прогудел бородатый воин, управляющий УК-6. «Один плюс, не громыхает». «Точно!» Я хлопнул себя по лбу, указывая на двух птиц, выпущенных из шатра вождя, и сейчас стремительно улетающих куда-то на запад. «Стреляй по голубям!» «Почтовые курьеры!» сообразил бородатый. «Стреляй, Петька!» «Понял, Василий Иванович», — бодрый отрапортовал воин, вызвав у меня нервный смешок. «Не уйдут, голубчики!» Его пневматическая винтовка глухо зафыркала, подтверждая репутацию пуколки, но результат был налицо. Спустя пару секунд и пять выстрелов голуби безжизненными тушками свалились вниз. «Молодца!» — похвалил семерку бородатый воин. «А теперь давай по варварам!» Да, командиры так справятся, отозвался белозубый Петя, впрочем, послушно выцеливая одного северянина за другим. В штурме центрального шатра и последующей резне с вождем северян и его личной гвардии я не участвовал, но никто особо не расстроился. А Макс Соутом и вовсе, как я понял, устроили соревнования кто перебьет больше северян. Я же, пока воины добивали не сдаваться северных воителей, разбил ледяную статую, замершую на входе в шатер шамана. Не знаю почему, но мне не нравились эти статуи, а про ледяных демонов и вовсе молчу. Было в них что-то чуждое, что ли, и эта кислая сила никогда не чувствовал такого омерзения. Справившись со статуей, я с неохотой зашел в шатер. Убитый шаман обнаружился на замызганной циновке, и он, судя по разложенным вокруг камушкам и накопителям, Готовил какой-то ритуал. Накопители я убрал в инвентарь, а шамана, от которого до сих пор несло кислой силой, вытащил на улицу и отрубил голову. На всякий случай. «Тащи тело вон туда», — подсказал мне топающий мимо Петька. Я посмотрел на указанное место и увидел там овраг, в который воины скидывали тела северян. Какая-то часть меня хотела было возмутиться, что это неблагородно, что нужно похоронить северян по-человечески, но я тут же задавил эти мысли на корню. Зачем мне в моем наделе кладбище? И вообще сейчас самое важное — это скорость. Они так и будут там лежать, негромко уточнил я у Пети. Ты чего? Семерка посмотрел на меня, как на умалишенного. Это ж антисанитария будет, командир такое не любит. О, вот он такой, подтвердил я, скидывая тело шамана во враг. и гадая, что же будет дальше. А дальше к оврагу подошел тот самый бородатый воин наук-6 по имени Василий Иванович и небрежно щелкнул пальцами. Я почувствовал небольшое возмущение в силе, а овраг вспыхнул нестерпимо жарким огнем. «Иваныч, чтоб тебя!» — немедленно отреагировал находящийся неподалеку ут. «Что про магию было сказано? Тебе для чего зелье жидкого огня выдали?» «Да я совсем чуть-чуть», — тут же погрустнел шестерка. «В следующий раз на заставу вернешься», — пообещал Оут. «Наряд вне очереди. Соблюдаем тишину на всех уровнях. Мы в тылу противника». Василий Иванович с облегчением перевел дух, видимо, легко отделался, и швырнул во враг невзрачную пробирку. Ухнуло так, что расплавилась, казалось, сама земля. «Чисто!» — крикнул воин, и я только сейчас выдохнул. Казалось, что мы бились несколько часов, а по факту прошло буквально пару минут. Убедившись, что плацдарм зачищен от врага и избавлен от тел, Оут что-то шепнул в переговорный амулет, и портальная рамка вспыхнула ярко-голубым огнем. Первым из него появился напряженный Демид Иванович, а за ним класс экипированных по походному старшаков. Следом за ними появился Виктор со своим взводом. «Чего встали?» – удивился Оут, заметив, что воины на Угах с интересом наблюдают за появлением гимназистов. «Готовим территорию под лагерь! Петр, запускай своих паучков!» Штабс-капитан Сталь! Макс не желал ударять лицом в грязь, тем более перед Оутом. «Наладить истребиную разведку! Только что подстрелили двух почтовых голубей!» «Есть!» — бодро отрапортовал Виктор и, подмигнув мне, поманил к себе воина с тремя птичьими клетками. «Здорово, Вик! Я, пользуюсь случаем, подошел и пожал воину руку. Ты ж вроде недавно поручиком был!» «Это еще что?» — усмехнулся воин. «Если крепость поставим, то сразу ротмистра дадут». «Стимул!» — согласился я. «Это, Миш!» — воин покосился на Макса и понизил голос. «Вечером совещание будет!» «Ты задержись после окончания, лады?» «Лады», — кивнул я, — «задержусь». В эмоциональном плане хорошо чувствовалось, что воина так и распирает благодарность и чувство долга, что ли. Но Виктор был потомственным воином и хорошо понимал. Сначала дело, ну а личные вопросы можно порешать вечерком. Из портальной рамки тем временем тянулся равномерный поток гимназистов в перемешку с воинами. А по поляне уже разносился звук топора, Отрывистые команды учителей и офицеров. От осознания того, что история творится прямо на моих глазах, по спине пробежали огромные мурашки. Признаться, я до сих пор не осознавал эпичности происходящих событий. Ведь если посмотреть на ситуацию со стороны, что получается? Директор гимназии по приказу князя бросает в бой последние силы, прости господи, школьников, в надежде оттянуть силы северян. Но если посмотреть немного с другой стороны, выходит совершенно иной клинкор. Элита княжеской дружины при поддержке выпускников гимназии, в которой на секундочку 90% дворян, освобождают мой надел. Но если усилием воли приподняться еще выше и посмотреть на ситуацию в мировом масштабе, то происходит банальный обмен фигурами. Дерзкому форточнику дали такой кусок пирога, чтобы он им подавился. Северянам в зубы сунули самое высокотехнологичное княжество, тот же пирог, только каменный. Гильдиям вручили весь центр континента, лучшие территории, на которых вольготно раскинулись княжества. И это уже не пирог, а самый настоящий торт. Вот только гильдии действительно могут сожрать предложенное и не подавиться. А значит, есть еще и следующий уровень, на котором некий кукловод решает не судьбы наделов или княжеств, а целых миров. А быть может, от дальнейших размышлений меня спас Толстой. «Михаил, Демид Иванович собирает наш класс, пошли быстрее, что то завис около этого дуба». И вправду, все это время я стоял у широкого дерева и гипнотизировал взглядом Белича Дупло. «Да-да, пошли. Нашего классного было хорошо видно с того места, где я стоял». Его обступили наши одноклассники, и мы с Толстым поспешили к ним присоединиться. «Значит так, ребята, несмотря на походную форму, Демит Иванович не потерял ни грамма своего достоинства и самоуважения. Вы остаетесь здесь одни». «Ну как?» – удивился Фил. «Вы же наш классный». «Так нужно», – мягко ответил учитель. «Но наше предписание...» «Рот мистер Орлов выдаст вам новые», – Демид Иванович кивнул на Макса. «Обращаться к нему можете, Максим Андреевич». «Хм, Виктора повысили, а Макс так и остался ротмистром? Странно». «А вы? А у нас с выпускниками своя задача». «А кто останется из преподавателей?» — громко спросил Иван, и, не удержавшись, украдкой покосился на раскрасневшуюся Ольгу Ивановну. Магиня оккупировала место, на котором стоял шатер шамана, и, видимо, заканчивала начатый им ритуал. «С вами остается Игнат Иванович», — огорошил нас классный. «Но вряд ли он будет проводить с вами много времени. У него свои задачи». «Что ж, учитывая, что первое время здесь будет не продохнуть от разведки северян, решение оставить с нами физрука не вызывает удивления. К тому же я-то знаю, насколько Игнат Иванович эффективен и в бою и в разведке». «Парни, горжусь каждым из вас», Димит Иванович пробежался взглядом по каждому из нас. «Увидимся через... в общем, скоро». «Берегите себя, Димит Иванович», — вырвалось у меня. «Как ни крути, наш классный отличный мужик, и будет жаль, если с ним что-нибудь случится». «Увидимся, судари». Учитель подмигнул нам на прощание, подхватил земли рюкзак и, не оглядываясь, направился к классу Васи Салищева. «Что ж, парни, мы некоторое время смотрели Димиду Ивановичу вслед, а потом я понял, что еще чуть-чуть и момент будет упущен. На Игната Ивановича особой надежды нет, поэтому давайте сразу договоримся. Один за всех и все за одного». «А ты, Михаил, прокудин-горский, подозрительно прищурился. В командиры метишь?» «Видишь, рот мистра Орлова, я кивнул на выступающего перед воинами Макса». «Ну, вижу», — нахмурился Игорь, — «и что с того?» «А видишь капитана Оута?» — я показал на воина, который что-то выговаривал двум взводам угов. «Я не слепой, Михаил», — с едва заметным раздражением протянул Прокудин-Горский. «Не тяни кота за причинное место». Наши одноклассники с интересом прислушивались к спору, и только моя пятерка до да Толстой, не скрываясь, ухмылялись. «На что способен Оут, все мы прекрасно помним». Одноклассники машинально кивнули, вспомнив пустынную волну. «Ну а ротмистр Орлов — это тот самый Макс из застрого, про которого я рассказывал». «Это он одолел одержимого перевертыша в поединке?» — ахнул Саша Горчаков. «Он, Александр. Я с гордостью кивнул, будто лично порвал тигру пасть. «Кстати, готовься, тебя сто процентов привлекут к разведке». «Почему?» — не стерпел Безухов. «Я тоже хочу в разведку». «Александру нас тактик», — я пожал плечами. «К тому же лесник и пограничник. В лесу чувствуют себя, как рыба в воде. А тебе, Федор, чтобы стать разведчиком, нужно учиться ходить по лесу». «Откуда ты знаешь?» — перебил меня Александр. «Про лесника и пограничника». «Здрасте, приехали», — я с удивлением посмотрел на парней. «Так на первом уроке каждый из нас представлялся». «Хорошая память», — усмехнулся Гидерика, но я лишь хмыкнул в ответ. «Уж кто-кто, а Антуан точно знал сильные и слабые стороны наших одноклассников, и даже получше меня. Ты разговор в сторону-то не уводи», — напомнил о себе Прокудин-Горский. «При чем здесь капитан Оут и ротмистр Орлов?» Технически правильно было бы говорить не капитан Оут, а капитан Шевченко, но Оут по какой-то причине скрывал свою фамилию ото всех. Я его фамилию узнал случайно при принятии воина в ближнике при помощи свободного слота преданности. «Сейчас узнаешь», — улыбнулся я, наблюдая за тем, как что Макс, что Оут распускают своих подчиненных и направляются в нашу сторону. «Так, судари», — Макс подошел первый и, мазнув взглядом по дворянским нашивкам, скомандовал. «Ноги в руки и к вашей могине. Сейчас будет ритуал очищения от запахов». а после ставим палатки, ужинаем и отбой. С вашей малой дружины два дежурных». Сказав все, что хотел, он с тщательно скрываемой ревностью посмотрел на Оута. Тот ответил ему точно таким же взглядом и добавил свои пять копеек. «Судари, сегодня я возьму на себя смелость назначить вам командиров. Я знаю, что вы гимназисты и гордитесь этим, но пока вы находитесь под моим командованием, Я буду обращаться к вам по уставу. Кадет Толстой. Кадет Прокудин-Горский. Я, тут же отозвался опытный Толстой. Я, Игорь хоть и растерялся, но тут же взял себя в руки. К ужину создать два взвода, каждый из которых сможет оперативно решать задачи, как в лесной, так и на пересеченной местности. Ясно? Так точно. В этот раз Игорь с Иваном ответили синхронно. Ну раз ясно... «Значит, выполнять!» В голосе Оута лязгнула сталь. «И к могене своей не забудьте подойти. Все, кроме кадета Иванова». Штабс-капитана, с едва заметной ноткой превосходства, поправил его Макс. «Да?» — удивился Оут и посмотрел на меня. «Когда успел?» Я только было открыл рот, как Оут махнул рукой. «А, ладно, сейчас в шатер придем, там и расскажешь». «Капитан Оут!» «Разрешите обратиться!» Игорь, похоже, так и не успокоился. «Ха!» Я улыбнулся про себя, ожидая ответ Оута, после которого Игорек еще не скоро оправится. «Разрешаю, кадет!» «Куда вы хотите забрать Михаила?» «Как это куда, кадет Прокудин-Горский?» – удивился Оут. «На военный совет, конечно же!»